Евгений Шиков «Чёрные лапы» это аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». «И тогда ты понял, что ёлки в доме всё ещё нет, а Новый год уже послезавтра». Усмехнувшись, подумал, что отец из тебя так себе, ни подарков ещё не купил, ни ёлки... подумал вслух, что надо бы в лес кататься, но Славка, рассмеявшись звонким голосом, обняла, сказала, что телефоны для того и изобрели, чтобы в лес больше не надо было кататься. Она достала смартфон, быстро посмотрела, где ближайшие елочные базары, и улыбка подугасла. Не было в деревнях базара, и в городке ближайшем не было, а может, и во всей области даже. Слава наклонилась через плечо, хмыкнула, и сказала, что и без ёлки можно отпраздновать. Тогда Нюрочка спросила, «Да как же так, без ёлки?» и посмотрела на него снизу, но так, будто бы сверху. «Кто же так делает, папа?» – спросила она строго. «Без ёлки не празднуют». И тогда Слава подхватила её на руки, рассмеялась и прижала к себе и сказала, что папа много работал, и благодаря его работе они купили этот дом – «Даже коттедж, как в Америке!» «И будут теперь работать из дома, потому что в городах все теперь черти чем занимаются, и не нужна им елка, и так отпразднуют». И дочка нахмурилась, и губы ее дрогнули, готовясь сложиться в капризную взрослую гримасу, но не сложились, дрогнули и рассыпались в звонком смехе. И тогда она повернулась к нему и сказала, что «не надо елочки, я и так тебя люблю, папочка». И тогда ты понял, что достанешь эту ёлку, чего бы тебе это ни стоило. Именно потому, что Нюрочка согласилась праздновать без неё. Согласилась на ненастоящий Новый год. Будто бы она запустила руку в глубь своего сердечка маленького, зачерпнула там любви к папе и щедро швырнула в послезавтрашний день, наполняя его запахами праздника и звуками веселья. «Будто бы любовь к отцу — понятие бесконечное, всеобъемлющее и вечное. Только вот ты знал, что это неправда. Знал по себе, что если черпать быстрее, чем наполняется, то все внутри опустеет раньше срока. И как-то полезешь ладошкой, а там только мягкие стены сырого мяса, по которым царапнут твои же ногти, и тогда поймешь». что твой отец – подонок, избивающий мать, а ты на это смотрел и молчал. И сначала тебя оправдывало то, что тебе было пять, и что было семь, и что было восемь, и одиннадцать. А потом ты вырастаешь и тянешь с собой эти воспоминания. Только уже оправдываться не получается, потому что тебе – 32. И что толку, что это было давно, если стыдно прямо сейчас?» «Тогда ты сказал, что тебе надо позвонить, а сам вышел на крыльцо нового дома, подальше от их света и смеха, и стал смотреть на снег и на лес за забором, и тебе почему-то подумалось, что если ты вот сейчас выйдешь и пойдешь к деревьям, а потом все дальше и дальше, и никогда не вернешься, то им здесь будет без тебя лучше. Что-то внутри тебя уверенно твердило, что уходить надо прямо сейчас, когда все хорошо». И никогда больше не возвращаться, потому что ты обязательно все испортишь. Память услужливо подсунула тебе лица девушек, которых ты разочаровал, и лицо матери, которая злилась на тебя за то, что ты слишком похож на отца, и лица сестер, которые с тобой не разговаривают после того, как уехали с матерью, а ты остался с отцом, и теперь они думают, что вы с ним одинаковы». Тогда на крыльцо вышла Славка и коснулась пальцами твоего плеча, и по его напряженности сразу догадалась, что у тебя опять. И прижалась, и поцеловала в ухо, и сказала, «Пойдем внутрь, она без тебя не хочет Анга смотреть». И сразу всё встало на свои места, и ты покорно пошел за ней, жалея в очередной раз, что нельзя взять этот ее голос, да поместить себе в башку чтобы шепталось там вот такое обыденно светлое, когда начинает казаться вдруг всякое. Вы зашли внутрь, дверь отсекла тьму, и ты, наконец, смог улыбнуться и выдохнуть. Тогда Нюрка, не дожидаясь, пока родители усядутся на новый пахнущий кожей диван, щелкнула пультом, включая мультик, И вот она уже не здесь, а где-то далеко, и ты вместе с ней, и лишь иногда смотришь на дверь, будто ожидаешь, что сейчас в нее войдут люди, которым можно входить куда угодно, и строго скажут, что нельзя тебе быть таким счастливым. Бери-ка вещички и дуй на выход к остальным ублюдкам. Но ты отогнал от себя эти мысли. Ведь когда дочка ерзает под боком и с аппетитом хрустит какой-то чипсовой гадостью, Это сделать очень легко. Позже, ночью, когда жена прижалась к тебе и прошептала на ухо, что устала, но не настолько, чтобы просто заснуть, тебе тоже легко об этом не думать. Тебе вообще тогда ни о чем думать не приходится, а просто чувствовать себя, ее и все на этом. И лишь потом, когда ты уже засыпал, мысль эта вернулась к тебе – прошла по самой грани сонного восприятия и ты будто разглядел ее целиком и понял тут же всю и услышал как она звучит если у нее новый год не настоящий будет то и ты тогда отец не настоящий получаешься Тогда с утра встал гораздо раньше их думать наконец стало просто и легко утро вечером мудренее ты взял топор и кинул его в багажник Затем завёл машину и оставил её греться, а сам вылез на утренний мороз и стал смотреть на деревья за забором. Высокие, тёмные сосны. Тебе было приятно думать, что они стояли здесь, наверное, задолго до тебя, и после ещё долго простоят. Вернувшись в дом, стоял и смотрел, как они спят. Сначала на одну, потом на другую. Жена спала глубоко и ровно, светлые волосы разбежались по подушке кто куда... а отросшие корни предательски чернели, и ты наклонился и поцеловал ее именно туда, потому что там она настоящая. Дочь еще светлее, густые кажущиеся немного влажными кудри, прямо как у твоих сестер в детстве. Ты боялся ее разбудить, поэтому только поправил одеяло, и вдруг она схватила тебя за палец сквозь сон, заставив вздрогнуть от неожиданности, постояв аккуратно разогнул ее по необычному сильную хватку. вытащил палец из трогательной маленькой ладошки, хотя тебе совершенно не хотелось этого делать. Но ты давно понял, что быть отцом – это значит делать не только то, что хочется. Когда ты вышел на улицу, не видя уже, как начинает метаться Нюрочка в постели и как зовет она тебя полушепотом и просит не уходить, а вернуться к ней, как маленькая ладошка бродит по одеялу с кроликами, не находя папиной руки – что ты унес с собой, как дурак, вместо того, чтобы оставить ее с ней. Тогда ты сел в машину и направился по дороге в самых еще рассветных сумерках. Объехав выступ леса, прибавил газу и полетел быстрее вдоль бесконечного, как тебе показалось, водохранилища. Увидев съезд к лесу, ты избавил скорость, повернул и вдруг увидел дом тети Вари. Ты раньше был тут, и ты раньше его видел». Но сейчас неожиданно вздрогнул, не узнав. Через мгновение ты понял, в чём проблема. В темноте светились жёлтым не только низкие окошки, но и вертикальный проём, открытый на мороз двери. Ты остановился и вышел из машины, причувствуя беду и вспоминая хрупкую, бледную, совершенно лысую девочку, которая досталась тёте Варе от рано ушедшей дочери, будто родовое проклятие. Ты постарался отогнать дурные мысли... Но они отказались уходить, да и ты не был готов с ними бороться. Но где-то в глубине души ты понимал, что не просто так здесь оказался, ты должен был быть здесь и сейчас. Тогда ты зашёл в дом и тут же увидел её. Она сидела за столом, склонившись над тазом с красноватой водой, будто умывалась после побоев, вцепившись ногтями в платок на голове, на котором тоже были уже от пальцев красные пятна. «Тогда ты позвал ее, и она вздрогнула, подняла голову и посмотрела, прищурившись, не узнавая, а потом вдруг узнала и выдохнула разом, будто бы с укором. Неужели это ты?» «И тогда твоя улыбка застыла». А слова застряли в горле. Ты хотел спросить, в смысле, неужели я? Но почему-то боялся. Однако тетя Варя быстро опомнилась, спохватилась и, вскочив на ноги, подвела к табурету и усадила. Сказала, что ночью девочке было плохо. Очень плохо. Но теперь стало лучше. И будто бы теперь даже все хорошо. Спросила быстро. «Ты же за елкой собрался?» И ты улыбнулся, кивнув, сказал, что «хочешь порадовать Нюрку». Тогда она опять подняла голову в окровавленном платке и посмотрела в лицо так, будто бы старалась что-то найти. Поводила глазами, а потом отвернулась и что-то пробормотала. Ты переспросил. Она помолчала, будто набирая сил, а затем сказала, что «ехать надо сейчас, по дороге до Старого Дуба». «А там оставлять машину и идти в лес по тропинке за ним, примерно шагов в или семьсот. «Там стоит ёлка, особенная. У нее иголки мягкие, не колятся. «С царских времен стоит. Ее сруби и вези домой, не останавливаясь. «А дома поставь ее прямо на пол и прибей к полу большими гвоздями». «Ты рассмеялся. Кто ж так делает?» «Однако тетя Варя сказала, что с этой елкой только так и делают». «Да ты и сам всё поймёшь». Ты начал расспрашивать, что за ёлка и как она называется, и достал телефон из кармана куртки, но тётя Варя вдруг крикнула злым голосом, что не до этого ей сейчас, и застонала вдруг девочка в соседней комнате, которая, видимо, опять от шума стала хуже, и ты сам встал и, засуетившись, выскочил на улицу, стыдясь чужого горя, будто своего». Тогда ты увидел, что уже посветлело. Забрался опять в машину и поехал, и вскоре увидел тот дуб, и остановился, и вышел из двери на рыхлый слоеный снег, и достал из багажника топор и трос, и нашел ту тропинку, и даже не подумал, а почему она здесь такая нахоженная. Просто порадовался, что не придется пробираться сквозь сугробы, и зашагал вглубь, считая про себя шаги. Дойдя до 650 оторвал глаза от тропинки и увидел ее невдалеке. Она стояла поотдаль от всех, будто росла не в лесу, а самостоятельно и даже чуть-чуть всем назло. Лапы ее были необычными обычными, заунывно-параболическими, а спиральными, будто кто-то закрутил их, словно зеленые пряди, да так они и остались сжатыми пружинками, торчащими во все стороны. «Тогда ты сделал еще 16 шагов», Протянул руку и коснулся коры, показавшейся вдруг невообразимо теплой. Ты даже посмотрел вверх, но на ветках лежал снег, а значит, тебе просто показалось. Обойдя дважды вокруг, ты вновь не удивился, что снега под ней так мало, густые ветки надежно укрывали бугристую землю от снегопадов. Зато нашел место, где лапы, будто веером, раскрываются в стороны, пропуская тебя к беззащитному стволу. Ты бросил трос на землю, покачал в руках топор, привыкая к тяжести, и к тебе вернулось наконец то самое спокойно-рассудительное состояние, которое всегда накатывало на тебя, когда предстояло долго и обстоятельно работать руками. Удивительно быстро ты срубил дерево и затем, отпрыгнув, стал наблюдать, как валится оно в снег, идеально ровно и почти без звука, будто всегда было к этому готово». Тогда ты обхватываешь основание тросом, наматываешь трос на кулаки и, взрыкнув, тащишь ель до машины. Тащишь долго по пути, расстегнувшись, затем сняв шапку. Топор мешается за поясом, стучит по ляжкам, иногда упирается в пах, но ты улыбаешься. Физический труд — это то, ради чего ты появился на свет. То единственное, что у тебя получалось... что единственное, чем можно было заниматься при отце не бояться получить по шее, будь твоя воля, ты бы только и занимался тем, что брал что-то тяжелое, долго тащил и бросал потом к чьим-то ногам, лишь бы их глаза потом смотрели на тебя с благодарностью и без осуждения, как на настоящего, правильного и доброго человека». И ты все идешь и улыбаешься, думая, как удивится дочка, когда проснется, и не замечаешь, как возвращаешься к машине. Тогда ты совсем скидываешь куртку и бросаешь ее на переднее сиденье, а топор кладешь под ноги на коврик. Достаешь бутылку воды из бардачка, та замерзла за ночь, но во время поездки часть сладкого льда растаяла, и теперь ты жадно припадаешь к этой ледяной сладости и выпиваешь все, что натаяло. Затем идёшь к лежавшему дереву, садишься рядом с ним так, как получал тебя отец, хватаешься руками за ствол, затем с помощью ног приподнимаешь его повыше и одним ловким движением ухаешь вниз, успев подсунуть плечо под тёплую кору падающего дерева. Вновь выпрямляешься, уже подключая спину, подтаскиваешь ель к машине, сгибаешься, будто кланяясь заднему бамперу, Заводишь ладони за ствол, вцепляешься в мягкие ветки, несколько раз глубоко вздыхаешь, а затем одновременно тянешь руками, поднимаешь плечи и шагаешь к машине, направляя ёлку вперёд и вверх. Ствол бухает по железной раме багажника, принимающей на себя весь вес, и ты уже выскакиваешь из-под дерева, сплёвываешь на снег, вытираешь руками пот и заходишь уже с другой стороны. Теперь идёт уже легче. Ты затаскиваешь ёлку на крышу, накрепко привязываешь тросом. Почему-то тебе всегда нравилось стоять на колесе и качаться вниз-вверх, слушая, как скрипит, натягиваясь, трос в твоих руках. Затем вновь достаёшь бутылку из бардачка, она уже почти полностью растаяла. Пьёшь и, забравшись на водительское сиденье, окончательно захлопываешь дверь. «Ты вновь ты. Здесь и сейчас». Немного уставший и довольный. Даже немного обидно, что все оказалось так просто. Ты бы хотел еще недолго побыть в этом состоянии, но еще больше тебе хочется побыть со своей семьей. И тогда, отъезжая от дуба, ты вдруг бросил взгляд в зеркало и нахмурился, заметив темную, будто влажную дорогу, уводящую в темноту. Будто бы не елку ты вытащил из леса, а рыбину какую». «Тебе даже показалось, что дорога отдаёт кровавым отливом, но затем картинка в зеркале дёрнулась от ухаба, а когда вновь успокоилась, дуба уже на ней не было. Проезжаем мимо дома тёти Вари, в котором уже не горел свет, ты включил радио, но там пели про какой-то другой Новый год, городской и суматошный». И ты повернул ручку обратно до щелчка и дальше ехал в тишине, слушая только, как урчит двигатель и как вкусно скрипит под толстыми колёсами снег. Вскоре ты увидел свой коттедж, прибавил газу и затормозил у крыльца, подняв даже немного снежных брызг. Выйдя на улицу, ты ослабил с одной стороны трос и выругался, когда с багажника на наземь повалилась дохлая птичка. Ты тронул её мыском оранжевого ботинка, а затем, осматриваясь по сторонам, будто таясь, откинул птицу подальше в сторону. И только тогда, посмотрев наверх, ты понял, как удивительно то, что на её ветках всё ещё лежит снег. Ты развязал трос, залез на колесо и, зацепившись за ствол, стащил её с багажника, слыша, как стучат ветки по железным прутьям. Затем несколько раз встряхнул дерево, но снег не падал». Присмотревшись, ты с удивлением заметил, что иголки на каждой лапе, будто тысячи маленьких пальчиков, сжались вокруг комков снега и теперь так и застыли, заледенев на морозе. Ты попытался раскрыть одну из лап, но только сломал часть ветки и, выругавшись, отбросил ее в сторону. Тогда, решив, что просто подложишь под нее тряпки, ты потащил елку в дом Безуспешно стараясь шагать тихо, протащил ее в большую комнату с печью, порадовавшись, что здесь такие высокие потолки. Положил на пол, передохнул, затем сходил за молотком и гвоздями двух сотками. «Ты хотел теплые полы, но пока что все деньги ушли на сам дом и участок. Ремонт отложили на следующую осень, и сейчас это даже играло тебе на руку, ведь доски в конце лета все равно придется отрывать». Решив, что все равно всех уже разбудил, ты установил елку на деревянный пол и, придерживая ствол плечом, стал споро забивать гвозди. Забив четыре, ты вдруг увидел что-то, торчащее из-под елки. Протянув руку, приподнял это что-то с пола и вздрогнул. Это был белый, почти белоснежный локон волос. Ты подумал, что не заметил какую-то из Нюрочкиных кукол, поставил елку прямо на детскую игрушку. потянул за локон, но тот был прижат стволом. Когда навалился плечом с той стороны, где еще не прибито, приподнял слегка с одного края, просунул пальцы и вытянул весь локон наружу, присмотревшись, охнул и выронил его на пол, мазнул пальцами друг по другу, растирая красное. Тогда только понял, что это кровь, и что только что держал в руках вырван из кожи клок женских волос. Тогда ты судорожно провел пальцами по кофте, стирая с ладони красной. Вдруг стало тревожно. Ты позвал жену, но было тихо. Быстрым шагом пошел к лестнице, забежал наверх, вошел в спальню к дочери. тихой и пусто. Кровать аккуратно заправлена. Значит, уже встали. Ты заглянул к жене, и там никого. Наверное, поднялись, как только ты ушел. Ты спустился вниз, зашел на кухню. Чисто и убрано. Подошел к плите... Открыл крышку на кастрюле, внутри была нетронутая со вчера холодная каша. Наверное, они пошли на улицу, не позавтракав, подумал ты, но не поверил сам себе. Тогда ты споро выпрыгнул на улицу, обошел дом. В какой-то момент ты стал смотреть на снег, искать их следы, но следов не было. Проклиная себя за тупость, ты вновь вернулся к крыльцу и посмотрел на снег рядом со ступенями. Были только твои следы. Но ты мог затоптать все, почему прошелся. У тебя огромные ноги, да еще и в зимних ботинках. Ты почувствовал ненависть к своим глупым огромным ногам, но тут же хлопнул себя по лбу. «Ведь телефон же!» Достав его из куртки, ты набрал номер жены. Секунду ничего не происходило. А затем где-то в доме зазвонила трубка, и сразу же послышался женский вскрик. «Тогда ты побежал!» Раньше, чем успел обдумать, откуда доносится звук. Не отрывая от уха трубку, ты ворвался в дом, оглянулся, не сверху точно, прошёлся по кухне, прислушался, снизу. Тогда ты бросился под лестницу, распахнул дверь и, стуча ботинками, спустился в подвал, оглянулся. Темно, но откуда-то сверху слышались всхлипы и мигал огонёк. «Ты сделал несколько шагов к стене, не отрывая взгляда от темноты сверху, нащупал выключатель и повернул его. И тогда ты увидел её, и больше уже ничего не было прежним». Славка висела рядом с электрической лампой, подвешенная на своих волосах, как на крепежных тросах, а ее лицо было все темное от кровоподтеков». Кто-то сорвал натяжной потолок в этом месте, вырвал весь наполнитель. Виднелись пыльные стропила, между которых застряла ее шея. Затылок был крепко притянут к дереву, из которого выходили острые окончания гвоздей двух соток, разрезавшие кожу на лбу и за ушами. Кровь стекала по шее и потом по платью. И опустив взгляд, ты увидел, как она стекает с безвольной ноги и бросился к этой ноге, и подхватил жену за колени и приподнял. «Тогда она разлепила один глаз, и увидела тебя, и узнала». Она сказала имя дочери, а потом вздохнула и посмотрела вверх. «Они ее забрали», — сказала она, — «и сейчас заберут меня». «Кто забрал?» — спросил ты, смотря по сторонам, ища, чтобы такое подставить под ее ноги, чтобы потом залезть вверх и распутать ее, наконец. «Лапы!» «Сказала Славка, а потом схватила тебя горячими пальцами за лицо и закричала, и ты тоже закричал, потому что гвозди со скрипом утянулись в потолок, сверху затрещала, заскрипела, и вслед за гвоздями потянулись и волосы. Ты приподнялся на цыпочках, стараясь как-то наклонить ее голову так, чтобы это прекратилось, но это не прекратилось». Волосы на секунду замедлились, когда ее лицо прижалось к дереву, а потом продолжили втягиваться с прежней скоростью, оставляя на голове большие красные пятна снятого скальпа. «Ты кричал что-то снизу. Неосмысленно, а дико. И как можно громче, просто чтобы не слышать, как кричит она». «Наконец она упала, и ты еле успел подхватить ее голову за секунду до того, как она бы разбилась о пол. Руки заскользили по крови, и ты всхлипнул. Это была не кожа. Это были сплошные сосуды и скользь. И ты не знал, что делать. Она вдруг забилась и загнулась, и ты подумал, что она умирает, и заплакал. Но потом она открыла глаза. «Славочка, Славочка, Славочка!» – зашептал ты. «Ты бы хотел что-то спросить, но все слова исчезли». «Было только ее имя и ее образ, который ты пытался разглядеть в разбитом до мяса лице, залитом кровью с ободранного черепа». «Тогда она сказала, иди и найди ее, ты должен ее найти, найди ее, найди». «А потом она замолчала и больше уже ничего не говорила, хотя ты, наконец, вспомнил слова и заговорил их все разом». «Почти не двигая приоткрытыми, сведенными в скорбной судороге губами, из-за чего твоя слюна падала прямо ей на лицо, но ничего не мог поделать с этим, ничего опять не мог поделать. Ты смотрел на нее и что-то мычал, а потом звуки в тебе кончились, и ты только дышал и только смотрел. С каждой секундой, с которой ты рассматривал ее обезображенное лицо, твое на заливало что-то темное и густое». Наконец, твое дыхание успокоилось. Голова прояснилась, вновь стало легко и свободно, будто все решено, будто ничего уже больше никогда не будет. Ты вздохнул несколько раз, как перед долгой, утомительной работой, и оставил жену на полу, лишь накинув на лицо старую скатерть. Дыхание твое окончательно выровнялось. Тогда ты поднимаешься наверх, тяжело ступая по деревянным ступеням, Поднявшись, смотришь на то место, где стояла прибитая ёлка. Теперь там оттаивает в кучах снега мёртвые белки и птицы, и даже ящерицы. Ты понимаешь, что ёлка разжала, наконец, лапы. Разжала лишь для того, чтобы утащить ими твою дочь. Когда ты выходишь на улицу, и сразу видишь, что в лесу напротив образовалась тёмная просека». присмотревшись, понимаешь, что это не просека, просто с части деревьев осыпался снег, будто что-то огромное прошло сквозь него из самых глубин к твоему коттеджу. Тогда ты думаешь, а почему ты просто не пошел в этот лес за полем и не срубил елку? В сосновом бору тоже растут елки. Зачем вообще надо было куда-то ехать? Тогда ты вдруг вспоминаешь, почти бегом возвращаешься в комнату, Ногой откидывая дохлых птиц, шаришь рукой по полу и, наконец, находишь его. Намотав на палец, идешь на улицу. Шагаешь к машине спокойно, размеренно, но широко. Заводишь и сразу трогаешься. Водохранилище пролетает слева, мажет бликами по глазам, сверкает на солнце, будто маня. Представляешь, как сворачиваешь влево, в озеро, как автомобиль с разгона ударяет в лед, ломая его до самой воды – Почти чувствуешь холод внутри себя, в легких. Тогда поворачиваешь направо и вскоре останавливаешься у знакомого дома. Выходишь, не закрыв дверь, поднимаешься на крыльцо, дергаешь ручку. Заперто. Стучишь. Тихо. Тогда шагаешь назад и бьешь по двери ногой. Еще раз внутри шорохи. Старый голос испуганно спрашивает, кто там. «Это я!» Говоришь. «Открывай!» Она медлит, но все-таки открывает. «Тогда входишь внутрь, придвигаешься, хватаешь за новый чистый платок и срываешь его с головы старухи, падают на плечи седые волосы, блестит белорозовым свежий пластырь над духом, поднимаешь руку с намотанным на палец локоном к ее волосам и сравниваешь, что-то, видимо, в твоем лице меняется, тогда она ударяется в рыдание». «Говорит, что бедной девочке ее внучке уже легче, что у той вновь начали расти волосы, что она улыбалась сегодня, что она узнала об этой возможности из ледяных узоров в луже, когда пролилась кровь убитой курицы. Надо было спешить среди ночи в лес, вырвать клок волос, да не смывать кровь, пока не взойдет солнце. Что сделала, как велено, и все получилось. И что ей очень жаль, но таковы правила». что не она их придумала, а она просто подчинилась. Жизнь за жизнь, и еще жизнь сверху за услугу. Что другой бы и не подошел, нужен был пришлый, что все местные знают легенду про елку с мягкими иголками, а ждать было больше нельзя, девочка не пережила бы зиму. И что ты можешь убивать её, но только не трогай внучку». «Не трогай мою девочку, не надо ее будить, не надо ее пугать!» Тогда смотришь по сторонам, замечаешь стоящую на столе иконку, под которой, словно верующие на Пасху, сгрудились коробки таблеток, висящий выше календарь, на котором несколько недель уже забывали отрывать листы, Испугавшись молчания, она вновь начинает говорить. «Живи дальше», — шепчет она. «Ты еще молодой. Ты сможешь многое теперь, когда пережил проклятие. После такого поднимаются. Тебе теперь ничего не будет страшно. Тебя судьба теперь полюбит, а ее старуху беззубую проклянет. Таковы правила. Живи теперь вовсю и ничего не бойся». Тогда смотришь на нее, и она замолкает и отшатывается. будто ты ее ударил. «Разве я чего-то сейчас боюсь?» спрашиваешь, и она помедлив качает головой. Разглядываешь ее старую, испуганную женщину и впервые не чувствуешь жалости. Заглянув в себя, понимая, что больше никого теперь не жалеешь, что разучился в конец, что больше не стыдно, и что изнутри, оттуда, где когда-то была любовь, Лезет грубое, жестокое и такое же, как любовь, бесконечное. Тогда оборачиваешься и идешь к двери. На выходе останавливаешься. «Оно там же, где было?» — спрашиваешь. И, дождавшись кивка, идешь к машине. Быстро выруливаешь на дорогу, не отжимая педаль газом, мчишься до дуба, останавливаешься и выходишь. Смотришь на след на снегу, уводящий в лес — В прошлый раз не показалось. Это действительно выглядит как кровь. Тогда вытаскиваешь топор, достаешь из-под сидения канистру и направляешься в лес, уже не считая шаги. Уже посчитал в памяти и все понял, но не удивился. Она стоит там же, став еще выше, еще гуще и темней. Снега на ней теперь не осталось. Ветки распрямились и торчат вверх под острым углом, будто бы тянутся к слепящему небу. На стволе светится свежая зарубка, ниже которой на коре олеет еще не успевшая свернуться кровь. Посмотрев еще ниже, замечаешь то, что раньше не давали рассмотреть скручившиеся лапы. Весь ее ствол изрыт такими зарубками с потеками бурого и красного, и алого и розового, отмечая людей, которые ходили сюда совершать темные свои сделки. Тогда срываешь с канистры крышку и обходишь ее вокруг, поливая бензином снег, но так, чтобы пламя не сразу добралось до ствола, понимая, что это навредит отнюдь не дереву, знаешь, что хочешь найти, знаешь, что здесь оно, чем бы оно ни было, скрывает вход в свои владения. Тогда кидаешь пустую канистру в снег, а следом и спичку. Вспыхивает огонь, снег начинает оседать, проваливается сам в себя и еще глубже, ниже уровня земли. Через некоторое время оголяются черные толстые корни, но потом они шевелятся, и теперь понимаешь, что это локти и икры, и шеи, и люди. Огонь угасает, оставив жидкую грязь, укрывавшую до поры яму с десятками скрюченных женских тел, чьи избитые Опухшие лица одинаково стылы, а заледеневшие волосы уходят строго вниз, в землю, будто корни у луковиц. Тогда достаешь из-за пояса топор, шагаешь ногой прямо в тела и начинаешь раздвигать их, пытаясь найти корни дерева, чтобы отрубить их начисто. Тела начинают двигаться, веки приподнимаются, сверкают бельмами... Синие от кровоподтеков лица морщатся, то ли в испуге, то ли в ярости, прячутся друг у друга в волосах. Сухие потрескавшиеся губы раздвигаются в стороны, черные зубы клацают на морозе, и слюна на них превращается в лед. Тогда, наконец, понимаешь, что это и есть ее корни, и пускаешь в дело топор, отрубаешь руки и бросаешь в снег, но пальцы на них все еще шевелятся, стремясь приползти обратно. Бьёшь обухом по головам, раскалывая череп, но они всё ещё продолжают раскрывать губы. Рубишь волосы, но не можешь понять, где у них начало, а где конец. Наконец, удаётся отвалить крупную тушу в сторону, и под ней оказываются тела поменьше, не такие синюшные. Тогда опускаешься на колени... и засовываешь руку по локоть в этот клубок стылых тел, отталкиваешь, толкаешь и пробираешься вглубь, вытягиваешь ладонь, шаришь слепо там, внизу, и вдруг указательный палец крепко обхватывает маленькие тёплые пальчики, и всё замирает, и тела прекращают копошиться в грязи, и лес больше не скрипит. Поднимаешь голову, зная, что, наконец, привлёк её внимание, и чувствуешь её... нечеловеческий взгляд из черной густоты зелени. И тогда спокойно рассказываешь ей, как вернешься и разрубишь тетю Варю надвое, а с ней и ее внучку. И что пойдешь затем к другому дому, и там тоже всех зарубишь, и будешь так ходить, всё раскручивая и раскручивая такую кровавую спираль, пока в округе никого не останется и пока тебя не остановят. И кто тогда здесь будет жить? и сколько десятков лет люди сюда не сунутся. Советуешь заглянуть внутрь тебя, посмотреть, что там спрятано, потому что теперь тебе все ясно, кто ты и зачем ты, и это уже не остановишь, и если ей нужны трупы и загубленные души, то ты дашь ей столько этого добра, что она до смерти обожрется». И тогда она отвечает мягким вкрадчивым шепотом мертвой жены в твоей голове, Ты выслушиваешь сцену и против воли улыбаешься. Затем кладешь в сторону топор, упираешься ногами и тянешь руку из глубины тел. Там, где твоя кожа касается женских тел, она уже срослась с мертвичиной и тянуть не особо удобно. Вновь взяв свободной рукой топор, пару раз ударяешь по предплечью вскользь, разрубая на нем кожу. Потом убираешь топор за пояс, вновь начинаешь тянуть и теперь идет уже повеселее. С руки лоскутами сползает кожа. Темные пальцы трупов оживают, они тянутся к тебе, щеплют за края ран, растягивают в сторону, тянут каждое к себе. От боли закладывает уши и нет возможности сглотнуть слюну, поэтому ты приоткрываешь рот, чтобы слюна выходила наружу и тянешь вновь. На этот раз мощными рывками, отдающимися белыми вспышками перед глазами. Когда показываются маленькие пальцы, твоя рука напоминает полураскрытый зонтик, в котором вместо спиц длинные куски толстой, сочащейся кровью кожи. Тогда засовываешь вторую руку и рывком вытягиваешь Нюрочку наружу, прижимаешь к груди и, отвернувшись, шагаешь к дому тёти Вари, на этот раз не утруждая себя дорогой, а прямо через лес. Позади стонет, шипит, дёргает, спину обжигает горячим... Слышно, как трещит ткань свитера, разрываемая нечеловеческой волей. Ты шагаешь. В голове все шепчет и шепчет жена. «Давай, милый, шагай! Не оборачивайся! Нельзя! Просто шагай!» Дергает меж тем все сильнее. Резанула ягодицу. И от неожиданности кричишь, даже всхлипываешь, но сразу же срываешься на смех. «Новому тебе, настоящему тебе, всё теперь смешно». Шагаешь, ощущая, как сначала горячее, а потом холодеет твоя спина. Когда выходишь из леса, малышка вдруг приходит в себя. Тогда останавливаешься, сгибаешься над ее ушком и просишь пока не просыпаться. Говоришь, что она заболела, и надо немножко поспать. Ты целуешь ее лобик, и она улыбается, продолжая сжимать твой палец. Но тебе не становится хорошо, как прежде. Просто чуть менее больно, но... Возможно, это холод пробирается в тело. Тогда выпрямляешься и вновь идешь, слыша, как что-то постукивает за спиной, будто деревяшки. Вскоре показывается дом тети Вари, и ты кричишь «Имя старой ведьмы». Она выбегает на крыльцо, испуганная, и, всхлипнув, прижимает ладони ко рту. Тогда говоришь, что с этого момента у нее две внучки. И не дай бог, одна будет нелюбимая. Ты даешь Нюрочку ей прямо в руки... улыбаешься, видя ужас в глазах старухи. Сзади резко дергает, и ты валишься на колени, глядишь на старуху снизу, но как будто бы сверху. Спрашиваешь, слышит ли она стук? Это говоришь ей. Позвонки мои стучат. Обещаешь, что придешь из леса вновь, если Нюрочка будет плакать по вине старухи. Объясняешь, что однажды, ночью, она услышит за окном стук позвонков, и прятаться уже будет поздно. что придешь и спросишь с неё за каждую слезинку. Потом вздыхаешь, замечая, что изо рта почти не врывается пар, смотришь в последний раз на дочку в руках старой ведьмы и, наконец, оборачиваешься. Тогда видишь себя всего, растянутого в сторону леса, жилами, мясом, полосками кожи и разноцветными кишками. Старуха сзади рыдает, увидев твою раскрытую спину, но тебе уже плевать. Ты говоришь, обращаясь к лесу. «Приведи меня к ней!» И лес шумит, приходит в движение. В тот же момент все растянутое дрожит, натягивается и начинает вбираться обратно в темноту меж деревьев, волоча тебя по снегу, на котором остается широкий кровавый след. До конца смотришь на крыльцо, на котором все так же стоит старуха, прижимая к себе спящую девочку. До тех пор, пока все... не заслоняют деревья. Вскоре оказываешься среди тел, которые отползают в стороны, позволяя неведомой силе утащить тебя как можно ближе к корням. и за ёрзов ты локтями раздвигаешь копошащиеся трупы, проникая ещё глубже в холодную грязь, озираешься, как пёс, почуявший хозяина, а потом замечаешь её, тянешься к ней, обрывая ненужные больше жилы и, наконец, обнимаешь. прижимая её к себе. Тогда она открывает глаза, и один из них, как и было обещано, всё ещё такой же живой и зелёный. Она спрашивает, «Нюрочка ещё спит?» Уверяешь, что спит, и целуешь её в века. Вокруг застывает грязь, в которой предстоит быть теперь всегда. Ты целуешь её в губы, в нос, в щёки, и она, наконец, слабо улыбается». Ты продолжаешь её целовать безостановочно и быстро, стремясь, чтобы улыбка осталась на её лице до тех пор, пока она не замёрзнет, потому что ты не согласен смотреть на неё вечно, если она не будет тебе улыбаться. Наконец, грязь окончательно затвердевает, лицо её покрывается наледью, и она замерзает с улыбкой, прижавшись к твоей груди. В этот момент чувствуешь, что всё, что теперь уже... Всё и навсегда. И лежишь и смотришь, как пропадают клубы твоего дыхания, оседая на её губах. И тогда с небес начинает опускаться снег и падает прямо на твоё лицо. Сначала одна снежинка, потом другая, потом десятки, сотни и тысячи. Но ни одна не тает».